Первые шаги в раздробленном мире. Перелистаем книгу его воспоминаний. Вернемся к первым дням и неделям его заболевания, к первым страницам этой книги. Что скажут они нам? Как начиналось это страшное заболевание? Как постепенно складывался этот раздробленный на куски мир, складывался, чтобы так и остаться разбитым? Он в госпитале. Вокруг него склонились какие-то лица. Вот появляется одно из них, вот другое. Ну, как вы себя чувствуете, товарищ Засецкий? И сколько неожиданно трудного в его жизни. Перелистаем отдельные страницы его тетради, на которых он вспоминал свое прошлое, описал переживания первых недель своего ранения.